Воспоминания Анечки. Запись третья. Сначала Лёд рассказал, как по моему обгоревшему на солнце носу понимает, сколько дней мы не виделись. Потом признался, что иногда режет себе руки, чтобы отследить ход времени и заодно снять эмоциональное напряжение. Мол, когда он трансформирует внутреннюю боль во внешнюю, становится проще, понятнее и легче. На мою беду Кривляка своими сраными журналами вбила ему в голову, что если женщина любит, то должна принимать мужчину таким, какой он есть. Поэтому Лёд усердно каялся и признавался, а я должна была терпеть все его странности и не пытаться переделать. Упаси Бог высказывать свою фи, гадкая ты женщина. Вот Кривляка ежедневно воспевает своего хрупкого Елисея и, должно быть, соорудила ему алтарь из соломы и сухих веток, как символ его ума и тела. Конечно, слепо обожать льда на первых парах было довольно просто, поскольку я была действительно в него влюблена, и все его недостатки как-то терялись на фоне блистающей ауры покорителя женских сердец. Честно говоря, я думала, что это со мной что-то не так, но уж никак не с ним. Ведь все нормальные девчонки коммунны были от него в восторге. Но чем больше я проводила со льдом времени, тем отчетливее я видела его суть». А когда Кривляка или еще какая-нибудь девица заводили песню про то, какой лед распрекрасный парень, мне хотелось протереть им глаза и привести тысячу примеров, почему он может бесить. Хотя я тешила себя мыслью, что только мне, как избранный, позволено видеть все недостатки и слабости этого великолепного мужа. Я была очень ревнивой собственницей, и эта особенность стала подходящей почвой для наших зависимых больных отношений. Иногда мне хотелось послать его подальше. Но как только я представляла, что вместо меня рядом со льдом будет околачиваться другая девчонка, в сердце всплывали совершенно иные стремления — обвить его руками и ногами покрепче. Эх, если бы он стал таким, как нужно мне! Но в нашей паре менялась лишь я, а лед в ответ выворачивал свою душу и делился со мной сокровенными желаниями, о которых я предпочитала бы и вовсе не знать. — Я и не заметила, как стала раскрепощенной женщиной, позволяющей мужчине абсолютно все. Авторы журнала в могли бы мной гордиться. Правда, я так и не научилась делать ожерелье из клубники по совету из июльского номера и никогда не встречала любимого в одних только шпильках. Знать бы, что это. К сожалению, несмотря на нашу близость и открытость, я совершенно не испытывала всех тех безумных ощущений, о которых так много писалось в Кривлякиных журналах, И любовных романах или демонстрировалась в фильмах. Должно быть, в словах Белобрысы про фригидную ханжу была талика правды. Небольшая, с ложечку. Но она и портила мне весь мед. А может быть, все дело в том, что я совершенно по-особенному воспринимала жизнь? Для меня секс был во многом похож на смерть, я постоянно ощущала ее сухое дыхание на коже. Когда лед касался меня и целовал, мне часто казалось, что если я не буду сознательно заставлять свои легкие дышать, а сердце биться, то моя душа выскользнет из тела и унесется в безмолвную долину теней и вечной ночи. Я думаю, секс и смерть – это два проявления одной сущности. Секс – начало жизни, а смерть – ее конец. В животном мире существуют особи, которые умирают сразу после саития, например, некоторые пауки – Возможно, в прошлой жизни я была таким пауком, и потому смутные страхи не дают мне расслабиться и отдаться чувствам и ощущениям. Сидя на складе, я иногда перебирала нужный хлам, который был свален в углу на всякий случай. Особенно мне нравилось разглядывать открытки с изображением древних богов в индуизме. Разрушительница Кали, наверное, тоже считала, что секс и смерть едины. На обратной стороне образа этой устрашающей богини кто-то накорябал. Кали — изменяющийся аспект природы, ведущая к жизни и смерти. Богиня танцевала на собственном муже, лежащем на поле боя. Лед говорил, что это Шива, который специально бросился ей под ноги, чтобы остановить и не дать разрушить мир окончательно. Кали — защитница богов, убийца демонов, Она настолько страшна, что ее гнев грозит всему мирозданию. Хотела бы и я обладать такой же силой или хотя бы бесстрашно отрезать голову врагам, но я слабачка. Началось все с игры. Лед захотел проверить, чья кровь остановится быстрее. Мы раздобыли песочные часы и одновременно разрезали пальцы, как условились. Лед не отрываясь смотрел, как алые змейки сбегают вниз. Его рана быстрее перестала кровоточить, а моя лишь с падением последних песчинок. Казалось, за все это время лед ни разу не моргнул, его темные глаза заволокло пеленой. Он рассеянно крутил на пальце свою пепельную прядь, а второй рукой сжимал мое запястье. «Какая точность!» Чуть слышно прошептал он и коснулся губами моей ранки, а после вытащил из кармана нож. Я даже не успела ничего произнести, как лед растек мой палец оставляя порез-близнец рядом с предыдущим и снова переворачивал часы. Когда кровь остановилась с последней крупицей песка, лёд рассмеялся, назвав меня феноменом. Я же в ответ швырнула часы об стену, разбив стеклянные колбы. И мне показалось, что на этом придурочные затеи льда закончились. Но через месяц он поранил меня снова. Я не верю, что порезы на моём теле помогают ему осмыслить время». Льду просто это нравится, и все. Вижу это по глазам. Уж не знаю, какие мысли рождаются в его голове, иногда он даже тайком утирает слезы, трогательно просит прощения. Я жалею его, и каждый раз это оканчивается новым для меня шрамом. Живим и в нормальном мире кто-нибудь бы заметил, что он режет меня? вступился бы? Или им всем было бы так же плевать, как и сейчас? Мама была только рада, что я нашла себе такого мужчину-защитника. Большинство женщин коммунным мне завидовали, а братья Льда делали вид, что ничего не замечают. А может, им реально было плевать? Интересно, у многих мужчин есть странности в постели, или только мне так повезло? Влияние ли это нашего безумного мира, или просто некоторые люди сходят с ума, даже когда все хорошо? И я не такой ища Диада, как писал про меня Тень. Я правда не сжигала его библиотеку. Он развел костер под ванной, чтобы нагреть воду, но она все равно была для меня слишком ледяной. Я решила подкинуть топливо и не нашла ничего лучше, чем старый меховой воротник, ужасно напоминающий дохлую белку, а также обломки какой-то фанеры. Уж не знаю, чем были пропитаны те вещи, возможно, тень неспроста держала их в железном ведре, но пламя полыхнуло ого-го. Я еле-еле успела отпрыгнуть но из костра тут же начали во все стороны стрелять искры. Мгновение, и огонь был повсюду. Так что, Тень, если ты читаешь эти строки, надеюсь, тебе стыдно за то, что так наорал на меня.